47 февраля 4. Если достаточно долго думать даже о малоизвестном явлении и вдобавок послать свою психическую энергию в сферу этого явления, то постепенно сущность его начнёт вырисовываться перед сознаньем. Нет таких явлений, сущность которых нельзя было бы в той или иной мере определить этим путём. Если плотные условия закрывают возможности познания какого-либо явления или человека, остаются пути и иные, доступны победительницы огненной, то есть психической энергии. Вы допущены до расстёзания не будете. Творящему духу, живущему в оболочке твоей, повинуйся беспрекословно. Живи всегда духом, который в тебе Всё объясняется легко причинами, от вас скрытыми, которые видимы нам. Мир причин нам доступен. Поэтому знай мой следствие, я попечитель, ваш и помощник, я духу прибежище и духу спасения. Вырастут крылья, поднимешься духом над жизнью, и сразу исчезнут препятствия, тебя обступившие тесно и скрывшие дали. Всё в духе И дух огнём стираются плоти и жизни преграды. Предел напряжения должен быть пройден. Благословение моё над вами.